Например, можно углубляться в исследование строения мозга всемогущего шизофреника, отыскать обрывки его электроэнцефалограмм, выйти даже на клеточный уровень изучения и копать, копать глубже и глубже. Можно углублять, как это подчас и делает сегодня, популярную версию о том, какими мастерскими и интригантскими действиями он добился, победы своих замыслов. Здесь можно и записочки его на разных там заседаниях воспроизвести, воспроизвести его разговоры с каким-нибудь Кагановичем или Ворошиловым, подслушанные кем-то случайно спрятавшимся под диваном. И про жену вождя можно кое-какие детальки подбросить и поведать пикантные подробности про сестру Кагановича и некоторых других особ, бывавших у вождя на даче. Тут можно достичь просто неимоверной...